Глава шестьдесят четвёртая. Рьяна. «Это было, наверное, самое странное, самое уютное и самое жаркое утро в моей жизни. Я не сразу осознала, где проснулась. Не решалась открыть глаза, наслаждаясь чужим теплом. Воспоминания о вчерашнем хлынули на меня волной, и я даже не знала, что испытывала в этот момент. Стыд или странное ощущение сладкого, растекающегося медом в груди счастья от нашего единения?» Никогда не думала, что в какую-то секунду единственным моим желанием будет принадлежать мужчине, что я не найду сотню отговорок, не вспомню о своём страхе, о том, что у меня впереди множество планов, которые так легко может нарушить случайная, да ещё и неконтролируемая, дикая любовь. «Доброе утро!» — тихий голос Дара заставил меня вздрогнуть. Дар лежал у меня за спиной, одной рукой обнимая за талию и прижимая к своей груди. Он подался вперёд, осторожно касаясь губами плеча, и я невольно вздрогнула. «Доброе?» Не знаю, откуда в этом простом слове взялось столько сомнений и столько вопросительных интонаций, но Дар только хмыкнул в ответ. «Тебе решать, да или нет?» «Да», — подумав немного, выдохнула я. «Доброе утро!» Мне хотелось повернуться к нему лицом, посмотреть в глаза и удостовериться в том, что всё действительно настолько прекрасно, насколько мне бы хотелось, но при этом я не могла избавиться от лёгкого, но очень упорного, не желающего никуда исчезать, чувства стыда. Щёки и так уже горели алым, а ведь это только первые секунды нашего утра. «Тебе нечего стыдиться?» Будто, читая мои мысли, пробормотал Дар. «Ты самая прекрасная девушка из всех, которых я когда-либо встречал». Я вздрогнула. Воспоминания о вчерашнем, яркие, красочные и наполненные долгими минутами удовольствия, упорно боролись с язвительным желанием спросить, многих ли он встречал, но выдать свою глупую ревность я не хотела. Вместо этого перевернулась на спину, натягивая одеяло повыше. «Между прочим», — промолвила я как можно более спокойным голосом, «тебе вчера должны были прийти дополнительные результаты исследования. Помнишь, ты мне говорил? Не желаешь поделиться?» Дар недовольно хмыкнул. Мне казалось, он хотел сказать о чём-нибудь ещё, но то ли постеснялся, то ли решил, что это лишнее. «Что ж, я не просто так сразу заговорила о деле», Чувствовать себя влюблённой в него я всё ещё боялась, а больше всего не хотела, чтобы в комнате сейчас воцарилась та тишина, которую удобнее всего заполнять признаниями в любви. Нет, я не боялась услышать от дара короткое «я тебя люблю». Скорее, опасалась, что он промолчит в ответ. Могла ли сказать об этом первой? Наверное, чувств бы на это хватило, но разум упорно требовал молчать, ни в коем случае не выдать свой маленький секрет. А вдруг он не ответит взаимностью?» «Да, результаты исследования действительно пришли», — подтвердил Дар. «Хотя я ещё не успел толком с ними ознакомиться. Можем вскрыть вместе, если желаешь». «Не боишься, что я увижу что-то лишнее?» Дар взглянул на меня как на сумасшедшую. «То есть ты так сомневаешься в способностях своего Дара настолько сильно, что считаешь, будто после него осталось много лишнего, о котором ты можешь узнать?» Я в ответ только закатила глаза. «Я вообще не знаю, зачем дядя решил целенаправленно разбираться в том, кто ты такой». «Я его об этом не просила, если хочешь знать». «Верю», — кивнул Дар. «После того, что было между нами, такие секреты вряд ли можно было бы скрыть». «Это да. Я совершенно не задумывалась над тем, насколько открываюсь Дару, но сейчас и не жалела о всех тех случайных тайнах, которые могли бы стать ему известны». «Возможно», — протянул он, «твой дядя просто беспокоится о тебе. Ты же могла обмолвиться о наших отношениях своей родне. Проверить парня-дочери или племянницы — это ведь святое. Куда ж без этого?» «В общем, пока у нас есть несколько более важных проблем. Например, тот, кто заколдовал Линду и планы антимагов». Я вздохнула. «Может быть, мы хотя бы оденемся для начала?» Дар придвинулся ближе ко мне, скользнул ладонью по моему обнажённому животу, словно намекая, что ни о каком одевании не может быть и речи. «Меня и так всё устраивает», — ухмыльнулся он. «Тем более работа не единственная, чему можно посвятить день». «Дар!» «Молчу, молчу», — примирительно протянул он. «Итак, письмо. Вот. Так, а это ещё что такое?» Звонил Кадара. Устройство, совершенно стандартное для каждого студента, таинственно замигало красным, обозначая срочное сообщение. Он потянулся к средству связи, запустил его и скривился. «Кто б ни был нашим антимагом, — протянул Дар, — кажется, они начинают действовать. Совершена кража свежей магической разработки, универсального концентратора, — гласил заголовок статьи. Чем магическому миру грозит исчезновение пустого магического накопителя со сверхбольшим резервом и какова на самом деле ценность этого научного открытия?